Тогда нигде во всей галактике мы бы не смогли спрятаться от поисковой техники Академии. Но Голон, зачем нам прятаться? Разве мы не нуждаемся в защите Академии? Почему? Нуждаемся, конечно, но только тогда, когда сами об этом попросим. Ты же сам сказал: "Успехи цивилизации ни что иное, как упражнение в ограничении свободы". Ну так вот, мне такое ограничение не по вкусу.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 «По-моему», — вставил Тревайс, — «тебе следовало бы возблагодарить своего профессора, он подарил тебе дело жизни». «Да, пожалуй, можно и так сказать. Это ведь и так замечательно. Знаешь, я никогда не устаю от своей работы. Она мне никогда не надоедает. О, как бы мне хотелось, чтобы тебе это тоже стало интересно. Я так устал говорить с самим собой», — Тревайс запрокинул голову и громко расхохотался.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 Ты знаешь о своем положении относительно Терминуса и центра галактики, ты изучал планетографию и историю, решал военные задачки. Помнишь эти задачки на необходимость захвата Анакреона? Господи, да ведь ты был на Анакреоне, картинку, представь себе Анакреон. Будь здесь, гиперреле, ты бы представил его себе как наиву. Ну-ну. Ничего, ноль эмоций. Нервные окончания дрогнули, расслабились, напряжение спало.